10. ян. Мы договорились встретиться в середине рыночной площади у ветров, высеченной на камнях мостовой. Я снова явился слишком рано. Часы на церкви все никак не пробьют одиннадцать, как будто нарочно медлят, чтобы я раз за разом читал слова, кругом написанные на них. «Каждый ходит Божьим путем». «Интересно». Господь лишь наметил наши жизненные пути или же прописал маршрут в деталях так, что его нельзя изменить. Вот когда-нибудь возьму и захвачу с собой стамеску, чтобы добавить свой ответ на сей давлеющий над нами вопрос. Придачу к ожиданию приходится терпеть визгливые выкрики слепого Пипина, который докладывает обо всем новом, что произошло на свете, держа в руках бюллетень из Гааги. Кому интересно, может прочесть, что в индонезийском Амбане утонул ребенок, возле Дюнкерка похитили корабль, а цены на акции упали. Словом, сплошные несчастья. И почему люди так падки на плохие новости, как будто в самом Делфте проливается мало слез? Жизнь нас и так не балует. Отворачиваюсь поглядеть в другую сторону. Торговка посудой спряталась под навесом, словно опасается дождя, хотя небо вполне чистое. И если хочет продать свой китайский фарфор, поверьте на слово, ничего китайского там и близко нет, горшки обжигали и расписывали в Делфте, ей бы стоило выйти вперед и расхваливать свой товар в духе пипина. Ладно, лучше сосредоточусь на своей речи. Нужно спокойно и внятно изложить кат, как я вижу наше будущее и не дать ее сомнениям, а держать верх. Человеку нет проку от сомнений. Так, для начала надо встать ровно и расслабить плечи. Потренируемся еще разок. Кат, ты слишком сильно беспокоишься. Я смогу... Я приведу нас в безопасную гавань. Мы не допустим... Я не допущу больше глупых ошибок. Нас ждет только счастье сглатываю, так что кадык на шее скачет вверх-вниз. А вот и кат. Сердце начинает биться вдвое чаще, наблюдаю, как она шагает через рынок. Насколько уверенная походка у ее матери, настолько шаткая у кат. Она ни с кем не здоровается, смотрит под ноги на фламандскую брусчатку, словно камни уложены ненадежно. И вот она останавливается передо мной. Здравствуй, Ян. Здравствуй, милая. На ней золотые сережки, которые очень ей идут. Пройдемся немного, предлагаю я. Давай, мы же договаривались. Сворачиваем за угол, потом за другой, здесь, на Волдерсграхт, не так людно. Шагаем вдоль ряда старых домов со ступенчатыми фасадами. Как дела? Спрашиваю я. Хорошо. У Элизабет режется зубик, она часто плачет. Мать радуется, что груши уродились. Маленькая Мария отказывается надевать серое платьице. Почему? Ей больше нравится красное. Улыбаюсь и спрашиваю. А ты как? Хорошо. Немного погодя, она искоса смотрит на меня. В чем дело? Н Ни в чем. Я же вижу. Да нет, ничего, просто ты не спрашиваешь, как у меня дела, говорю я наконец. Извини, пожалуйста. Как твои дела? — Хорошо. А мне кажется, тебя что-то тревожит. — Лучше тревожиться, чем сгорать от нетерпения, так? — Что ты имеешь в виду? Ты часто говоришь, что я нетерпелив. Возле уголков ее рта образуются складочки. Так выглядит ее улыбка. — Ну да. Когда нужно сделать покупки, одеть девочек или навестить монашек. — В этих делах у меня куда меньше терпения, чем у тебя. Это верно. Возле мясной лавки сворачиваем направо. Осторожно подбираю слова. А ты меньше времени уделяешь тому, чтобы полюбоваться закатом или рябью на воде или ребятишками, что играют на улице со свиным пузырем? Давай не будем ссориться, кат. В каких-то вещах мы оба проявляем больше терпения, в каких-то меньше. Кат задумывается. На углу Ауды Делфт она замирает. По воде скользит баржа, груженная пивными бочонками. Гребец направляет ее вперед. «Я не согласна». «Вот как?» «Ты стоишь, любуешься рябью на воде, когда нам срочно нужно делать другие дела», — выпаливает жена одним махом. «Ты вышла замуж за художника?» «Да я уже поняла». Слова звучат резко. «Ну и куда мы идем?» — спрашивает она наконец. «В смысле моей живописи?» — И в этом тоже, но я имею в виду сейчас, на прогулку. Мы нерешительно топчемся на углу. — Куда скажешь? Кат сворачивает направо и ныряет в арку слева, двигаясь в направлении монастырского дворика, где липы стоят все в золоте. Работа продвигается неплохо, но могло быть и лучше. — Ты молодец. — Вот как. Я было подумала, что ты решил завязать живописью. — С чего бы вдруг? Ты сам так говорил пару раз. Не стоит принимать всерьез все мои речи. Иногда я отчаиваюсь из-за того, что работа занимает так много времени. Я теряюсь в деталях, потому что хочу добиться такого же сходства, как у Карла. Какого Карла? Я имею в виду господина Фабрициуса. Ах, вот что! Конечно, он признанный мастер. Вдоль городской стены крутятся лопасти мельниц». Он мой образец для подражания. Нет ничего лучше, когда зрителю хочется протянуть руку, соблазнившись фруктами на твоем полотне. Его рот наполняется слюной. Да, мы обманываем, но ведь и зритель хочет обмануться. Получается что-то вроде игры. Вроде игры, с неохотой повторяет Кат. Знаю, что она лучше поговорила бы о делах, чем об играх. Однажды после нескольких недель возни я закончил писать вазу с фруктами. Кат вошла в мастерскую и выпучила глаза. Я не дождался не то что похвалы, но даже доброго слова. Жена заявила, что я мало продвинулся с ее прошлого визита. Если бы она пригляделась, то заметила, что кисть винограда выступила из тени, и на ягодах теперь можно было различить три оттенка зеленого, не говоря уже о трещинках и световых акцентах. Виноградины были совсем как настоящие. Помимо этого, зеленый рефлекс отражался в бокале, стоящем рядом. Мало продвинулся. Это же надо такое сказать. В конечном итоге такие тонкости придают холсту смысл существования. Однако различие между хорошим и превосходным не заметишь взглядом поверхностного наблюдателя. Кацперва хочет дождаться, пока какой-нибудь знаток заявит, что Вермеер пишет отличные картины, вот тогда она к нему присоединится. Позже я услышал, как она плачет в соседней комнате, ее горе рвало мне душу. Бедняжка и вправду была сильно разочарована. В тот момент я всерьез задался вопросом, не лучше ли было выбрать другое ремесло. Если мои виноградины не убедили Кат, кого они убедят? К чему продолжать бесплодные попытки? Все равно мне не стать самым известным художником Делфта. Я пошел к жене, положил руку ей на плечо и совершенно искренне сказал, что понимаю ее. Она должна так же гордиться моей работой, как и я сам. Две недели спустя все изменилось. Как только Кат заметила, что от безделья мной овладела апатия и что я никак не могу решить, за какое дело взяться, то упросила меня «пожалуйста, пожалуйста» снова взяться за кисть. Второй раз, когда я был сыт по горло своим ремеслом, случился прошлой весной после скандала с моей бордельной сценой. Вообще-то, картина подразумевала собой моральное наставление, коих тысячи пишут по всей республике, однако половина делфтских овец заблеяла, что господин Вермеер приступил к границе допустимого. Разумеется, они охочи до скандалов, немалую роль сыграло и мое обращение в католическую веру. В вопросах морали католикам веры нет. Протестантскому художнику никто бы и слова не сказал. Со всех сторон мне советовали не брать в руки кисть, пока все не уляжется. Один из четырех бургомистров даже остановил меня на улице, чтобы сказать об этом. Я прислушался к его совету, однако спустя пару недель ко мне явился Ван Рейвен, и я изменил решение». До него никто и словом не обмолвился о качестве самой работы. Ван Рейвен наслушался сплетен и захотел своими глазами увидеть источник. Ранним утром, пока на постоялом дворе еще было тихо, он зашел ко мне. Сперва вдоволь насмеялся над ограниченностью местных сплетников, а затем серьезно обсудил композицию и заметил, что рука, лежащая на груди, пожалуй, слишком велика, а сама сводня как-то неловко торчит на заднем плане. Стол со скатертью, по его мнению, вышел слишком плоским и отвлекал внимание от самой сцены. Я выслушал его со всем вниманием. Ван Рейвен недаром преуспел в торговле искусством побольше прочих в городе. Он пошел наперекор общественному мнению, заметив, что я проделал большую работу. Сцена на полотне, кстати, его нисколько не покоробила. Этот человек отнесся ко мне как к мастеру своего дела, а не к похотливому сластолюбцу, коим я вовсе не являюсь. Он дал мне пару советов. Самое странное, что он словно нисколько не сомневался, что я снова примусь за дело. Я так и поступил, хотя из-за суматохи тех дней и вызванного ею недосыпа упомнил далеко не все из его предложений. Самое главное, что отложилось в моей голове, нужно давать свету больше места. Свет, пространство и интимность». Когда Ван Рейвен снова нагрянул, чтобы посмотреть на портрет Кэт, к моей досаде выяснилось, что я запомнил далеко не все из того, что было сказано. Мы с Кат вышли из города через ворота с порт пройдясь по деревянному мосту и побрели дальше по песку на набережной. Слева — город, справа — поля, где летом отбеливают лен. Облака в небе напоминают цветную капусту. Кэт перечисляет мои качества — Ленивый, одержимый, нелюдимый. Глубже засовываю руки в карманы. Уже не важно, куда мы идем. Важно вывести этот разговор в спокойное русло. Хотя у Кат похоже, другие намерения. У нее самой внутри все свело таким же точно узлом, как у меня. По голосу, заметно. Показываю на детишек, занятых игрой. Нужно подбросить мяч как можно выше и собрать побольше камушков, пока он не коснется земли. «Интересуюсь, играла ли Кат когда-нибудь в такую игру? Но она меня даже не слышит». «Ладно, зачем оттягивать дальше?» «Кат, я все решил. Она поднимает на меня взгляд впервые за долгую прогулку. Он выражает совсем не то, на что я надеялся. Ты и твоя мать должны ясно понимать мою позицию. Начало положено, дело за остальным». Кат хмурит лоб, словно понимает, к чему я клоню. «Ян!» «Я уже слышала эти твои речи. Давай подумаем о будущем. Пока я живу на Ауде-Лангендайк, а ты в Мехелене, это значит, что...» «Это значит, что мы по-настоящему разделились. Вот что она хочет сказать. Кат, я готов пойти по стопам Карла, в смысле господина Фабрициуса». Звучит самонадеянно, я знаю, но я чувствую в себе силы. Мне только нужен покой, которого, как ты понимаешь, в Мехелене не найти, как и в любой гостинице. Конечно, понимаю. По-моему, именно я три года назад... Ну да ладно, ни к чему сейчас об этом. Самое главное, что ты мудро поступила, переехав оттуда. Я тебе об этом уже говорил? — Кажется, нет. В любом случае не стоит распространяться, что там творится. И внизу, и у меня над головой. — Но ты сказал, я ошибался, перебиваю речи, чем хотелось бы. Я хорохорился и не хотел тебя смущать. Трудно убеждать женщину, глядящую на тебя со сведенными бровями и сжатой челюстью, и всем своим видом излучающую сомнение. — Ты хочешь сказать, что переедешь обратно к нам? — «Да ты всех на уши поставишь! Не преувеличивай!» Ненадолго останавливаемся возле лесопилок. Я бы с удовольствием помолчал, чтобы звуки окутали меня точно так же, как запах свежесрубленного дерева, горький и смолистый. Тогда мне стало бы хорошо. Возвращаемся в город через Ватерслоотсе-Порт. Проходим по крытому мосту Хавербрюк, Над крышами виднеется каменная кладка церковной башни. Понимаю, что сложностей не избежать, но мне бы хотелось написать картину у вас. «У нас?» — сердито повторяет Кат. «У тебя собственная мастерская прямо напротив». На это я решаю не отвечать. «А ночевать ты тоже у нас собираешься?» «Нет, у себя в мастерской». Логики в этом, конечно, маловато, но дай мне время подумать, нужно решить, как взяться за дело, если ты меня понимаешь. Вообще-то не очень, но в любом случае мне сперва нужно обсудить все с матерью. Ей тоже интересно знать, куда все движется. Кстати, что ты будешь писать, уже решил? В этот раз у меня есть план. Ох, у тебя их столько уже было. Дай договорить. В общем-то, я хочу того же самого, что и твоя мать. Писать полотна по сотне гульденов за штуку». «По сотне?» — Кат застывает на месте. «Именно так. Действуй. Что я могу сказать?» После небольшого замешательства шагаю дальше. Кат следует за мной. Мы возвращаемся обратно на рынок. Со скамейки поднимается пожилая пара. «Прекрасно. Как раз местечко для нас. Сначала сидим молча». Кат беспокойно оглядывается по сторонам. Вечно она так делает, пока мы говорим. Неприятная привычка. Возникает ощущение, что она ждет кого-то другого, с кем заранее условилась о встрече. Слабый ветерок ласкает ее щеки. И что же нового на этот раз в твоем плане? Я поговорил с Ван Рейвеном. Ага, значит, дошел-таки до него. В голосе Кат звучит надежда. Ну, почти. «Видишь? А я тебе говорила!» Он завел речь о задатке. «Гляди-ка! И сколько?» На церковной башне зазвенели колокола Коррельона. Полдень. Мне понадобился ровно час, чтобы добраться до сути дела. Мы еще не условились. Мне показалось неблагоразумным заводить речь о точной сумме. Он счел, что пятнадцать гульденов за ту картину с тобой, то есть с вами, — это куром насмех. Он хочет, чтобы я написал ему три полотна и рассказал, каких именно. Я с ним согласился. Когда же он ждет готовые картины? Эм, через восемь месяцев. Ян! Что? Кат выразительно покачивает головой, словно понимает что-то такое, чего я никогда не уразумею. Ты еще ни разу не написал три картины за восемь месяцев. Ни разу! «Да, а об этом ты и речь. Поэтому ты хочешь работать в нашем доме?» «Верно, но это еще не все. Что еще? Я хочу написать Танеке. Надеюсь, что ты не разозлишься». «С чего бы мне злиться?» — сварливо спрашивает Кат. «Пиши с нее хоть все три. Или ты опять задумал какую-то... Нет, нет, все прилично». «Получится еще лучше, чем твой портрет. Не в том смысле, что красивее, но сильнее и убедительнее. Понимаешь? Что значит убедительнее?» Излагаю ей свой замысел. Кат внимательно слушает и вдруг перебивает. — Послушай, Ян, в прошлом году ты заявил, что ноги твоей не будет в нашем доме. С тех пор каждый вечер в субботу ты тайком наведываешься ко мне, а теперь хочешь приходить намного чаще. Только не ко мне, а... — Да, все верно, хотя... — Может, легче будет, если ты сначала извинишься перед матерью? Поговорите нормально. — Скрещиваю руки на груди. Кат замечает мой жест, и я опускаю руки, но места им найти не могу. — Ты имеешь в виду... — Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Я спрошу, найдется ли у нее для тебя время сегодня после обеда. Сразу все и уладим. — Прямо сегодня? Кат в упор смотрит на меня. — Вообще-то ты обещал. — Что-то не припомню. — Когда ты собирался писать мой портрет прошлым летом, я сказала, что тебе стоит наладить отношения с матерью, и ты согласился. — Может, и согласился, но... «Ты согласился, Ян!» Кат почти никогда не переходит на виск, но тут, видимо, нашлась достойная причина. Уже спокойнее она продолжает. «Давай положим конец распрям и договоримся. Я изложу твою просьбу матери после того, как ты перед ней извинишься». «Ушам своим не верю! Она что, не слышала ни слова из того, что я ей говорил? Теперь Кат выкручивает мне руки? Извиняться перед Марией Тинс?» Прямо вижу перед собой эту отвратительную физиономию. Она будет торжествовать, ведь именно этого она и добивалась все два года. Нервно постукиваю ногой. Хорошо. Я подумаю. Подумай. Кат смотрит на меня голубыми глазами с вызовом и надеждой, затем склоняется и прикасается губами к моей щеке. Мне пора. Смотрю ей вслед со слезами на глазах. Последний раз она одарила меня поцелуем месяц назад, когда я сравнил ее с розой.